Ночь подкралась к тому глухому моменту, когда уже должно бы настать утро. Время словно замерло. Тим бежал так долго, что уже почти не чувствовал ног. В какой-то миг он окончательно потерял чудище. Вот только понял это гораздо позже. Он продолжал бежать в надежде, что вот-вот заметит серебристый бок. Или светлый хвост мелькнет среди декоративного кустарника. Это происходило так часто, что Тим уже уверовал в благосклонность судьбы, но не в этот раз. Вымотавшись окончательно, Тим перешел на шаг. Он размеренно переставлял гудевшие ноги, просто потому что остановиться не мог. «Я должен, должен его найти», — бормотал измученный Тим. Он уже давно покинул центр полиса, вновь вернувшись к окраинам. Здесь по бокам темных улиц стояли громадины старинных особняков. Тим оглядывался по сторонам скорее по привычке. Этот квартал всегда навевал на него страх. Необъяснимое чувство опасности возникало у него в затылке, стоило Тиму забрести намощенные круглыми булыжниками улицы. Тим шел все медленнее и медленнее. Ноги словно отказывались повиноваться. Тим остановился, сам не понимая, зачем. Он понимал, что сильно устал. В таких случаях лучше двигаться. Сядешь, рискуешь уже не суметь заставить себя подняться. Тим стоял перед темной махиной полуразрушенного здания. Некогда жилой и прекрасный сейчас дом казался собственным призраком. Он чем-то отдаленно напоминал его новую школу. Вот только повезло ему меньше. Здесь никто не сделал даже минимальный ремонт. Здание ветшало с каждым годом все сильнее. Тим шагнул на территорию, огороженную облетевшим, разлапистым кустарником. Дорожка полностью скрылась за рыхлой прелой листвой. Бурая масса цеплялась за кроссовки, но Тим шёл вперёд. Его подгоняло неопределенное чувство — С одной стороны, у него волоски на руках под курткой едва не стояли дыбом. С другой, к дому Тима манило предвкушение, азарт. Остановившись у порога, Тим присмотрелся. Полусгнившие доски на ступенях обвалились в нескольких местах. Чтобы пройти здесь и не переломать ноги, нужно было еще постараться. Покатившаяся дверь висела на петлях. Изнутри не было слышно ни звука, ни единого отблеска ламп не мелькало в окнах. Рамы ехидно щерились осколками разбитых стекол. Тим вспомнил этот дом. Еще во времена одиночных патрулирований он нередко проходил мимо него. Вот только тогда его отпугивала странная атмосфера, исходившая от здания. Но теперь-то он стал сильнее а еще ему нужно было найти чудищ, чтобы предъявить старый счет. Попробовав перила на прочность, Тим ухватился за них посильнее и стал подниматься к двери. Порог выдержал. Створка, брошенная открытой много десятилетий назад, воросла в пол. Внутри было тихо и пусто, мебели почти не осталось, а та, что была, давно лежала бесформенными грудами по углам. Тим осторожно продвигался по коридорам. Он чувствовал, что в доме не один. Но все еще ничего не видел и не слышал. Если то были чудища, как им удавалось быть незаметными? Огромные, с когтистыми лапами. Разве могли они двигаться беззвучно? Тим пожалел, что не прихватил фонарик. Можно было бы отыскать следы на полу. К тому же приходилось каждый шаг делать на ощупь. Внутри стоял почти полный мрак. Чем сильнее тем углублялся внутрь дома, тем более жутко ему делалось. Все его инстинкты вопили «Убирайся прочь!» Подсознание подсказывало «В этом доме поселилось нечто, и оно сильнее, больше тебя!» Взявшись за ручку двустворчатой двери, Тим через миг отдернул руку. Металл был ледяным. Если бы было освещение, Тим был уверен, что сумел бы разглядеть крупицы не на продолговатом рычажке. Натянув рука в куртке на кулак, Тим нажал на ручку. Толкнул. Деревянная панель оказалась очень тяжелой, С первого раза не поддалась. Тиму пришлось навалиться плечом прежде чем удалось распахнуть створки. За ними обнаружился большой круглый зал. Потолок его был обрушен. Вверху зияла призрачным звездным светом дыра. Края ее скалились обломками досок. Тим поежился. В зале было значительно прохладнее, чем в остальных комнатах. Логика объяснила бы это проломленным потолком, но волоски на затылке Тима говорили о чем то сверхъестественном. Вдоль позвоночника Тима пробежали мурашки. Страх скользкой ледяной лапой погладил его по спине. Тиму хотелось одного — развернуться и бежать. Прочь, как можно дальше. Но он заставил себя сделать шаг внутрь. Половицы противно скрипнули, заставив Тима вздрогнуть. Со стороны крыши потянуло сырым сквозняком. Дверь за спиной Тима с гулким грохотом захлопнулась. Тим подскочил, пытаясь разглядеть, кто же закрыл единственный выход. Сердце его стучало где-то в горле, отдаваясь гулкими ударами в ушах. Дыхание срывалось сильнее, чем после бешеной гонки за зверем. Мышцы на ногах дрожали от напряжения. Тим был готов прыгнуть в сторону в любой момент, но он понимал, что чудище быстрее, что едва ли он успеет. «Значит, ты все же пришел», — прошелестел голос. Тим дернулся, уходя влево, но на него никто не нападал. Посреди зала сидел зверь, огромный. Он наверняка бы с легкостью достал до второго этажа здания, даже сидя. Чудищу повезло, что зал ветхого особняка пронизывал все четыре этажа, заканчиваясь у самой крыши. Тим глядел в голубые глаза чудища, и все вопросы вылетели у него из головы. Зверь шевельнулся. Тим тут же вскинул руки, собирая между пальцев узор из голубых разрядов. Но чудище лишь уселось поудобнее. Его тело было расслаблено. Лапы лениво лежали на полу. Теперь, в голубых отблесках, Тиму стало легче разглядеть белесые клыки, длинную лоснящуюся шерсть. Весь зал по периметру опоясывал балкончик. Он шел на уровне второго этажа, и почти везде лишился перил от старости. Только в некоторых местах обломки балясин торчали острыми кольями. Именно там. На относительно чистой площадке расположился серебристый зверь. «Так ты здесь!» — вырвалась у Тима, который думал, что окончательно потерял преследуемого в городе. Зверь чихнул и отвернулся, делая вид, что рассматривает звезды через дыру в крыше. «Зачем вы охотитесь на людей?» — выпалил вдруг Тим. «Мы?» <пух> — голос зверя шелестел осенними редкими листьями. Никакой интонации, никаких эмоций. Тима это лишь разозлило. «Да, вы! Я сам видел пару часов назад! Как вот он!» Тим кивнул на балкончик. «Едва не сожрал четверых подростков!» «А ты их видела, спас!» спросил громадный монстр. А серебристый стал мелко подрагивать. Словно часто-часто кашлял. Или... «Вы смеетесь надо мной?» Возмутился Тим. «Я прервал его охоту, и это не смешно!» Зверюга медленно кивнула огромной головой. Длинные черные пряди упали ему на глаза. Казалось, ему было лень шевелиться, или очень хотелось спать. «Его охота закончилась успешно». Тим заметил, что челюсть зверя не двигалась, но при этом Тим слышал его слова. «Ты телепат?» «Если ты о способе говорить с тобой, то да. Все мы общаемся именно так. Мы не привыкли произносить слова рту. Это неудобно». Еще бы, с такими клыками», — подумал Тим. И тут до него дошел смысл непосредственно высказывания. «Он охотился на меня?» Одобрительное молчание подстегнуло Тима. «Он загонял меня, как кролика, вел в нужную сторону. Сюда? Но зачем?» Тим огляделся. С черных стен свисали клочья некогда богатой бархатной обшивки. Светильники были вырваны и висели на проводах, а вот груды мебели на полу вдруг зашевелились. И то были не старые диваны и кресла. Монстры всех мастей и размеров поднимали головы. Глаза их отсвечивали синим, красным, оранжевым, лиловым. Губы подрагивали от ненависти на продолговатых мордах. Белые клыки поблескивали слюной. В отблесках голубых молний. Тим замер от ужаса. Чудища окружали его со всех сторон. Те самые чудища, в существовании которых он бы не поверил еще полгода назад. Те самые чудища, которых Ксения Львовна называла животными. Хитрые. Да, это оказалось правдой. Они заманили Тима в заброшенный дом. Но они не были зверьми, это точно. В голове у Тима было абсолютно пусто. Жизнь не проносилась перед мысленным взглядом. Хитроумный план побега не рождался из ничего. Тим просто стоял и ждал, когда же они наконец нападут. Когда растерзают его слишком слабое тело на сотню клочков. «Тебя привели сюда для разговора», – прошелестел здоровяк. Тим крестил его главарем. Он был самым большим. Да и говорил с Тимом пока только он. Тим нервно хмыкнул. «Да, для ужина меня одного на вас всех не хватит». От главаря повеяло недовольством. Никаких слов мыслей. Просто эмоция долетела до Тима и словно села ему на плечо. «Что вам нужно?» Главарь встал. Медленно переставляя лапы, подошел ближе. Тим удивился, как только он забрался внутрь, только если через дыру в потолке. Опустив морду так, чтобы голубые глаза оказались на одном уровне с лицом Тима, зверь замер. В его зрачках потрескивали голубые молнии. Такие знакомые. Те самые, которые Тим уже привык считать своими. «Нам нужна она». Тихо прошелестел главарь. Тим не знал, как мысли могли звучать громче или тише. А еще он не знал, кто такая она. «О чем ты?» Тим мотнул головой. Происходящее все больше походило на бред. «Мы пришли вернуть ее. И после». «Сразу же вернемся домой!» «Кого ее?» Чудище глухо зарычало. Тим думал, что вот теперь его подданные накинутся на него. Но нет. Прочие чудища смирно ждали приказа. «Ты знаешь. Ты все знаешь. Ты с ним заодно. На тебе его запах, как на всех вас». Тим замотал головой, сделал шаг назад. Не больше, иначе уперся бы спиной в другую тварь. От страха Тим подсознательно стал напитывать молнии в руках. Всполохи становились все ярче и насыщеннее. Он понимал, сражаться глупо, но не мог ничего с собой поделать. — Что это все значит? — прорычал Тим. «Если вам нужен кто-то другой, зачем притащили сюда меня?» И тут он понял. «Как самого глупого или слабого?» Обида звеняла в голосе, смешиваясь со злобой. «Ну, раз уж я здесь, — ехидно сказал Тим, — «ответьте и вы мне, чем помешали вам мои родители!» От главаря повеяло непониманием. «Даже не помните их? Среди всех жертв потерялись два взрослых человека?» Главарь терпеливо ждал объяснений. Он предпочитал попусту не тратить силы на разговоры. И Тим откуда-то это понял. «Это был ты!» — с раздражением сказал Тим. «Точно ты! Эти твои молнии!» Тим брезгливо дернул пальцами, словно хотел скинуть с руки гадкого слизняка. Молнии послушно полетели на пол, лизнули деревянный паркет, и тот неожиданно принялся отлететь. Тим передернул плечами, поджал губы, но все же выдавил: «Пару месяцев назад ты проломил пятиэтажный дом, целиком снес стену в нашу квартиру». «Меня поцарапал когтями, убирая с пути, а потом удрал. Но дом не выдержал, подъезд обвалился». Тим проглотил липкую слюну и заговорил громче. «Мне с братом повезло, но наши родители их даже не нашли!» Последние слова. Тим орал во все горло. Он выплевывал обвинение в черную морду. Не заботясь уже о собственной жизни. Ему хотелось пустить вход суперсилу, использовать, наконец, ее по назначению. Поджарить монстров, отомстить за родителей. Зверь неожиданно сделал пару шажков назад, и это послужило сигналом для Тима. Выставив вперед руки, он все свои силы вложил в удар. Тим орал на одной тональности то был вопль отчаяния, торжества и боли. И вместе со звуком из него изливалась ярость и сотни тысяч, неизвестно откуда, берущихся вольт. Этого вполне хватило бы, чтобы поджарить чудище. Но вокруг главаря образовался голубоватый прозрачный шар. Он переливался голубыми разрядами и уверенно поглощал все молнии, что исходили из пальцев Тима. Тим кричал, пока у него не перехватило дыхание, но даже тогда он не остановился. Втянул воздух через стиснутые зубы. Тим продолжал атаковать минута за минутой. Он не осознавал, сколько прошло времени. Просто в один момент понял, что опустошен. Разряды исчезли за секунды. Вместе с ними, вспыхнув, схлопнулся и пузырь вокруг главаря. Тим посмотрел на свои руки, но не видел их. После слепящего голубого света в глазах его плавали лишь мутные радужные пятна. Сипло дыша, Тим ждал, но на него так и не набросились. Тогда он рухнул на колени, больно ударившись чашечками. От собственного бессилия и боли стало еще обиднее. В носу закололи тысячи иголочек, и глаза Тима наполнились слезами. «Я не убивал твоих родителей», — прошелестел зверь слова, которые Тим ожидал услышать с самого прихода в особняк. «Не верю», — промычал Тим. «Там был человек» запах которого ты носишь на себе. Он как-то сумел украсть наши силы и в ту ночь напал на меня. Тим сел, подтянул к себе колени и замотал головой. Чудище несло какой-то бред. Оно хотело задурить ему голову или просто оправдывалось? Но зачем? Он похитил кое-что у нас. Главарь замолк. Он подошел к Тиму очень близко. Зрение еще не подстроилось под полумрак вокруг. И для Тима было безумно странно ощущать себя в полной комнате монстров, абсолютно беспомощным и слепым. Монстр со свистом втянул воздух. Затем шумно выдохнул. Еще раз. Он тщательно обнюхал Тима. «Ты правда не понимаешь». Тим хихикнул. Истерика подкатывалась к его сознанию. Слишком много неординарных событий для одной ночи. Вдруг Тим понял, что различает силуэт горбатой фигуры. Он запрокинул голову. Небо светлело. Ночь убиралась прочь. На сегодня она достаточно развлеклась. Воздух в зале сделался тягучим, серым. Противно плотным. Но теперь у Тима получалось немного видеть. Человек со способностями похитил у нас малышку. Интонация у мыслей твари была скорбная. Детеныша вырвалась у Тима. Вдруг чудище взорвалось яростью. Верни! Верни ее, человек! Мы ждали! Мы искали ее, но этого мало, и мы устали. Она не должна ждать так долго, поэтому мы передаем послание. Если вы не вернете ее, мы придем в ваш город и сожжем его до черного пепла, оставим лишь оспидные оплавленные камни и угольные зеркала вместо дорог. Вот теперь Тиму стало по-настоящему жутко. За пеленой мутного предрассветного мрака зашевелились чудища. Они выступали из мрачной тени у самых стен, подходили ближе. Колодец призрачного света, который возник от дыры в потолке, освещал разномастные клыки, рогатые головы, разодранные висящие уши, тонкие изящные лапы и... Могучие лапищи с кривыми когтями. Все они были разные, и все одинаково нагоняли жути на Тима. Монстры сжимали кольцо вокруг Тима. Они шипели, ворчали, утробно поскуливали. И тут Тим заметил прореху в мохнатом зубастом ряду. В одном месте чудища стояли не особенно плотно, а за их спинами, Распахнутыми створками приглашала к побегу дверь. Не думая о провальности безумного плана, Тим рванул к выходу. Он бежал, спотыкаясь на выпуклых досках паркета. Он затылком чувствовал взгляды, обращенные к нему. В любую секунду он ожидал, что боль пронзит его ногу или бок, что зубы вонзятся в его теплую мягкую плоть. Но Тим убегал все дальше и никто его не останавливал. Выскочив на улицу, Тим одним движением перемахнул разрушенный порог. Несколько раз проехавшись по гниющей листве, Тим едва не упал, но что-то удерживало его на ногах. Тим несся, сломя голову через весь полис. Только оказавшись во дворе новой школы, он замедлил бег. Остановившись в пяти метрах от входа, Тим задрал голову, и посмотрел на крышу, ряды темных окон чуть ниже, массивную, но рабочую дверь. Здание было так похоже на заброшенный особняк, откуда только что сбежал Тим, что становилось страшно. «А ведь и мы похожи на монстров», — подумал Тим. «Так же бродим ночами по полису. У нас те же силы, что и у них. Мы постоянно что-то ищем». И их. А монстры, оказывается, всего-то искали своего детеныша. Развивать эту мысль Тим не стал. Слишком опасно. Сейчас ему было страшно от того, к чему такие размышления могли привести. Поэтому Тим в последний раз вдохнул ледяной воздух с запахом влажной коры и земли и шагнул на ступени. На занятие Тим не явился. Добравшись до постели, он рухнул сверху на одеяло, даже не раздеваясь. Спасительный сон заволок сознание Тима. Ему не снилось ничего. Тело восстанавливалось, бросая все силы на регенерацию. Необычные силы из другого мира лечили Тима. А еще ему нужно было поразмышлять над тем, что сказала чудище. Проснулся Тим уже к вечеру. От усталости не осталось и следа. А вот грязь, принесенная с улиц, красовалась по всей комнате. Тим хмыкнул и подумал, что пора бы устроить уборку. Да и покупаться — отличная мысль. Он немного беспокоился, что же подумали взрослые, когда Тим не пришел на уроки. Назару так точно доложили. Но раз его не разбудили и не наказали, можно было надеяться, что за свободное посещение лекций в этой школе не исключали. К тому моменту, когда Тим привел себя в порядок, за окном уже стали собираться серые сумерки. Сегодня звезд не было видно. Тучи неслись по небу с нереальной скоростью. И казалось, вот-вот разразится гроза. Хотя какая могла быть гроза, В конце осени. Тим подошел к лестнице и замер у площадки жилого этажа. Он вчера предотвратил нападение чудища на людей. Хотя, возможно, то не было нападением. Еще они привели его в свое логово и поговорили с ним. Чудища могли разговаривать. Одно это было невероятным. А еще они грозились сжечь полис. С этим нужно было что-то делать. И уж точно не держать в себе. Тим глянул в ту сторону, где располагался кабинет Назара. Рассказать ему. Но в голове все чаще всплывали слова одноклассницы. Если бы чудища были разумными, Назар бы наверняка это заметил. Выходило, что взрослые врали ему. Врали всем в этой псевдошколе. Тим тряхнул головой и решительно поскакал по ступенькам. Он мчался вниз, так быстро перебирая ногами, что едва не поскользнулся несколько раз. Он принял решение, и нужно было действовать скорее, пока не передумал. Огонь в камине горел жарче обычного. На улице похолодало. Зима подбиралась все ближе. И что-то еще отчего веяло холодом сильнее, чем от снежной бури. Все они были здесь. Карина поглаживала ворно по смолинистому крылу. Марк все так же кутался в плед на кресле. Лиза прислонилась к стене, стоя в темном углу. Она так и не стала полноценным членом команды. Юра развалился в кресле и увлеченно рассказывал о жизни в деревне. Там ему приходилось много работать физически, но по голосу было слышно, парень скучал по бабушке и прошлой жизни. Диана точила охотничий нож с широким лезвием и где только взяла, хотя Тим тут же вспомнил подвал-склад. Алекс подкинул дров в камин и выпрямил спину. Он смотрел Тиму прямо в глаза, но молчал. Тим не отвел взгляд а стал всматриваться еще пристальней в ответ. От такого даже Алекс не выдержал и удивленно вскинул брови. Тим обошел комнату по кругу. Он вглядывался в лица, пытался понять, кто же эти ребята. Действительно, они считали, что защищали Полис? Или стали просто марионетками в руках Назара? Они боготворили его... И не скрывали этого за возможность быть вместе, спрятаться от жестокого, непонимающего мира. Эй, Тим, тихонько пробасил Юра. С тобой все в порядке? Искреннее сочувствие, а вовсе не издевка, были в том вопросе, и Тим немного расслабился. Чудища угрожают сжечь поле с дотла. Устало проговорил Тим. Никто не сказал ни слова. Его не забросали вопросами. Они даже не шевелились. Вы знали, что Назар похитил их детеныша? В наступившей тишине казалось, никто даже не дышал больше. Первым оттаял Алекс. Он подскочил к Тиму, схватил его за ворот свитера, дернул и потащил к стене. «Что это еще за обвинение?» — прошипел Алекс. «Откуда ты такое взял?» Тим не сопротивлялся. Он внимательно глядел на Алекса. «Они сами мне рассказали», — спокойно ответил Тим. В какой-то момент Тиму показалось, Алекс врежет ему. Но тот скрипнул зубами и быстро отстранился. «Рассказывай!» Тим в очередной раз оглядел ребят, лица ошеломленные. Но это от шока или от того, что он узнал правду? Тим присел на подлокотник дивана и стал рассказывать. Он говорил и говорил. Собственный голос звучал отстраненно. Он выдавал информацию, а эмоции оставил себе. Со своего места он видел всех и продолжал наблюдать. Как же все просто в фильмах. Сыщик многое понимает по выражению лиц. Например, кто предатель или убийца. А вот в жизни ничего не понятно. Все сидели с круглыми от ужаса глазами. Но вот чем это вызвано? Может, они просто в шоке от того, что теперь придется устранить любопытного всезнайку? «Нет», — покачал головой Алекс когда Тим замолчал. Этого просто не может быть! Остальные продолжали молчать. Марк так и не вылез из-под пледа. Карина сидела с прямой, как палка спиной. Лиза в дальнем темном углу сутулилась и обнимала себя за плечи. Казалось, она вот-вот расплачется. Юра поглядывал на Алекса. Он не собирался сам принимать решение а наверняка поддержит все, что скажет Алекс. Почему ты не пошел к Назару и не спросил напрямую? Диана провела точильным камнем по ножу. Металлический звон резанул по нервам всех присутствующих. — Да убери ты эту штуку! — вспылил Алекс. — Может, все вместе спросим? Лиза в ужасе вжалась в стену, пытаясь просочиться между панелей. Вот только она не была такой текучей, как подвластная ей стихия. Алекс криво ухмыльнулся. «Но «Ну уж нет. Сам придумал, сам расхлебывай!» Тим кивнул. Он физически чувствовал отстранение ребят. Они сплотились в неожиданный момент. Не против опасности или для борьбы с монстрами, а против него, Тима, и против неудобной правды. Все понимали, если Назар и правда замешан в чем-то таком, то уж не им его упрекать. Их собрали здесь для службы, повиновения, обожания. И щедро за это платили. Тим не ожидал, что ему поверят. Он просто хотел выплеснуть из себя давящие знания и посмотреть ребятам в глаза. Теперь можно было уходить. Развернувшись, Он направился к двери. В голове было пусто. Все перевернулось там еще вчера ночью. И теперь Тим не знал, как расставить мысли по местам. Он вернулся в свою комнату. Зверь на стене глядел с упреком. Тим провел ладонью по лицу и уселся на кровать. Стоило дождаться ночи. Сегодня патрулирование не предполагалось. Значит, Алекс отправит всех отсыпаться. Учителя не бродили по коридорам в темноте. Такого Тим не слышал. Оставались Назар и ученые в лаборатории. Но ведь должны же и они когда-то спать. Тим решил сделать пробную вылазку через пару часов. Посмотреть, что там такого прятали за закрытыми дверями. Но когда он уже собирался выходить, по створке с обратной стороны Тихонько постучали. Тим замер на секунду. Свет в своей комнате он не включал. Мог притвориться спящим. Но если ребята рассказали обо всем Назару, то за ним пришли взрослые. Они дверь выбьют при необходимости. В панике, глянув на окно, Тим хотел было вскочить на парапет, но в дверь поскреблись. Так просится домой нагулявшийся кот, а не злобные вышибалы. Тим подошел к двери и распахнул ее, готовый отскочить к окну в любой момент. Рама была предусмотрительно распахнута и звала легким ветерком. «Вы?» В коридоре стояли Карина с неизменным вороном на плече и Марк. Последнее было совсем уж неожиданностью. «Пустишь?» Тим попятился. Если он и ожидал, что ему поверят, то точно не эти двое. Он ждал, что Лиза придет ему на помощь, но, видно, страх перед Назаром пересилил. Оказавшись в темной комнате с этими двоими, Тим почувствовал себя неуютно. «Мы пришли тебе кое-что предложить», — сразу перешла к делу Карина. Невозмутимая и холодная. Было совершенно непонятно, что у нее на уме. Марк стоял рядом, иногда потирал висок. Алекс ничего не рассказал Назару. Тим кивнул. Как-то он понял, что Карина говорила правду. А без Алекса и Юра станет молчать. У Лизы не хватит смелости. Оставалось Диана с нами. Добавила Карина. «Но у нее есть кое-какое дело». «Ладно. А от меня вы чего хотите?» «Как насчет того, чтобы прогуляться по закрытой части лаборатории? В подвале куча оборудования. Наши преподаватели все имеют ученые степени, если ты не знал. Нас-то они учат» но основная их работа там, внизу. Вот и посмотрим, что там такое». Тим помялся. Карина рассказала ему измененную версию его собственного плана. Он бы и так уже спускался сейчас в лабораторию. Втроём будет даже проще и безопаснее. Ребята сумеют прикрыть или предупредить об опасности но смутная тревога возникала у Тима где-то в районе затылка, когда он глядел на спокойную Карину. «Тим, пойми, твои обвинения слишком серьезные. Если они подтвердятся, даже не знаю, что тогда, но нужно найти хоть какие-то доказательства. Тогда и Алекс поверит. А вместе мы уже что-то сможем решить». «Алекс». У Тима всколыхнулась в груди мутная неприязнь. «Алекс то? Алекс это? И чем он был лучше него? Почему Тиму на слово никто не верил? Почему он должен доказывать, а Алекс принимать решение?» «Он точно не доложит Назару». Вырвалась у Тима. Карина качнула головой. Тим решился. Идем. «Найдем эти ваши доказательства», — Тим поворчал. Хотя ему было приятно, что он не был один, что хоть кто-то ему поверил. Может, и не до конца, но Тиму дали шанс. Проходя по коридорам, Тим вновь и вновь сравнивал здание школы с разрушенным особняком монстров. Было видно, что рабочие Назара подлатали здесь многое, Следы краски и ремонтных работ бросались в глаза. Слишком яркие цвета, не подходящие по узору панели. «Это был санаторий», — пояснила Карина, заметив, что Тим глазел по сторонам. «Много десятилетий назад», — Тим кивнул. «Это объясняло расположение комнат и то, что здание никому не было нужно в современном полисе». «Сейчас людям подавай новомодные спа и архитектуру минимализма, пластик, стекло и бетон». А еще Тим раз за разом искал схожести в себе и чудищах. «Как у тебя появились способности?» — спросил Тим, понизив голос до шепота. Карина вздернула брови. Место и время были неподходящими. Их могли застукать из-за глупых разговоров. Просто однажды, среди тишины, я услышала голос ворона. Он сидел на ветке напротив моего окна. Тим, заинтригованный, повернулся к ней. То есть, ты сумела прочитать его мысли? Не совсем. Я слушала то, что слышал он. Как колеса машин с плеском влетали в лужи. Как ребенок клянчил у мамы шоколадку, как скрипел старый клен. Тима шарашенно молчал. Я была глухой, Тим. Да я и есть глухая. Я лишилась слуха после тяжелой болезни в детстве. Представляешь, каково это было, вновь начать слышать? Карина улыбнулась, мягко, но печально. Без сверхспособности я и дальше буду находиться в полной тишине. Понимаешь? Для меня это чудо. Возможность ощущать мир целиком, а не урезанную версию. «Поэтому ворон всегда с тобой», — Карина кивнула. «Я кормлю его, забочусь, а он позволяет мне слушать его ушами». «Но ты можешь и человеческими ушами пользоваться», — предположил Тим. «Это сложнее. Сейчас да, но в самом начале я считывала только животных». Смутная догадка мелькнула на уровне подсознания, но Тим не сумел поймать ее за хвост. Затем Тим хотел уточнить, что именно значило «считывала». Но они уже пришли в подвал. Здесь было опасно даже шептаться. Их могли услышать. Ребята шли по коридору, крадучись. Тим даже дышал через раз. В просторном пустом коридоре стояла напряженная тишина. Напрягая слух до предела, Тим старался уловить шаги охраны или лаборантов. Но было спокойно. Только предчувствие чего-то... Непоправимого, липкими щупальцами, вползала в мысли. Позади осталась дверь в лазарет. Пустой сейчас. Все подопечные Назара были здоровы. Тусклые лампочки под потолком замигали. Тим вытер вспотевшие ладони о джинсы. Нервы его могли сыграть злую шутку. Если электрические приборы начнут сходить с ума, это точно заметят. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, Тим постарался ни о чем не думать. Считывала, мелькнул обрывок мысли, но Тим прогнал ее. Ты идешь? Карина стояла у пластиковой двери, держась за ручку. Тим подошел ближе. Замок. Карина указала на прямоугольную коробочку, закрепленную на стене около дверной ручки. Тим кивнул. Электронный. Справлюсь. Главное, не спалить тут все. Приложив указательный палец к замку, Тим лишь на секунду выпустил молнию. Что-то хрустнуло, завоняло сжженным пластиком. Но больше ничего не сгорело. Тим выдохнул. Карина толкнула дверь и скользнула внутрь. Тим шагнул следом. Марк шел последним. Тим мог бы и забыть про него. Маленький, тихий, незаметный. Только тер висок все сильнее. Похоже, телепат маялся мигренью. В лаборатории было пусто. На столах стояли непогашенные мониторы. Панели медицинского оборудования подмигивали крохотными лампочками. Холодильные шкафы с прозрачными дверцами выставляли на показ ряды пробирок, в специальных подставках. Лаборатория не спала. Она, словно подчиняясь невидимому приказу, выполняла задание. Лаборатория находилась во вполне рабочем состоянии. Словно то был не поздний вечер, а разгар трудового дня. Но то, что сотрудников нигде не было видно, только на руку ребятам. Им бы не поздоровилось если бы кто-то обнаружил их. В странной школе ученикам многое спускали с рук. Прогулы, невыполненные уроки, понебратское отношение к директору. Но уж за взлом защищенного объекта им бы не простили. Тим в этом был уверен. Карина, крадучись, прошлась вдоль столов, перелистнула пару страниц журнала, раскрытого на середине, «Ничего не понимаю», — покачала головой она. Взглянув на один из мониторов, Тим бросил задумку покопаться в компьютере. По экрану ползли снизу вверх ровненькие столбики цифр. Был запущен какой-то процесс, и внести сбой в систему Тим тоже побоялся. «Давайте осмотримся, а если уж ничего не найдем, покопаемся в компьютерах». Предложил он. Карина молча кивнула. Марк же и вовсе держался в стороне. Ровно напротив входной двери обнаружилась еще одна. Она была не заперта. Во второй лаборатории обнаружились несколько кроватей и каталог. Помещение было похоже на лазарет. Вот только зачем в школе с семью учениками два лазарета. Тим высказал вопрос вслух. Но Карина только мотнула головой. Откуда ей было знать? Из лазарета вели три двери. Из первой они только что пришли. Вторая вела в чулан. Там на широких полках стояли канистры с моющими средствами, коробки с перчатками, медицинскими масками. Ведро и швабра, сиротливо жавшиеся в углу, дополнили картину. Внезапно Раздался долгий протяжный писк. Тим едва не подпрыгнул на месте. Сердце его колотилось так, словно он пытался ограбить банк. Замерев на месте, Карина и Тим ждали. Звук шел из первой лаборатории, где остался Марк. Тим ожидал, что в любой момент в комнату ворвутся вооруженные люди, скрутят его по рукам и ногам. Но этого не произошло. Вместо охраны, в дверном проеме появилась лохматая голова Марка. Все норм! буркнул он. Тим выдохнул. Давай поторопимся. Карина с готовностью кивнула. Тим подошел к третьей двери и нажал на ручку. Заперто, понял он. Такой же электронный замок, как и на входной двери. Пульс Тима участился. Возможно, за этим замком. Они отыщут объяснение того, что творилось в этой школе. Коснувшись пальцем коробочки замка, Тим испортил его за секунду. Ничего вокруг при этом не пострадало. Тим довольно ухмыльнулся. У него все чаще начинало получаться контролировать свою силу. Лаборатория за дверью была погружена в полумрак. Только несколько индикаторов подсвечивали работающие медицинские приборы. Тим шагнул внутрь. Сощурив глаза, он пытался разглядеть хоть что-то. Это помещение было гораздо больше предыдущих. Ряды приборов выстроились вдоль одной из стен, убегая вглубь комнаты. Тим делал шаг за шагом, пытаясь поторопить адаптацию зрения к темноте. Вдруг он понял, что прямо перед ним оказалась еще одна дверь, на этот раз не запертая гостеприимно распахнутая. А сразу Тим ее не заметил, потому что она была сделана из сетки или решетки с мелкими ячейками. Тим не понимал, для чего это, и провел подушечками пальцев по необычной створке. Молнии, вырвавшись на волю, быстро облизали сетку, разбегаясь по ней во все стороны. На секунду В лаборатории стало светлее от голубого сияния. «Там что-то есть», — сказал Тим Карине. «Впереди. Не могу разобрать». А в нескольких метрах впереди сетка собиралась уже в сплошную стену. Но ячейки были достаточно крупными, а проволока — тонкой, чтобы Тим мог рассмотреть каталку. «Там что-то есть». На медицинской кровати словно кто-то лежал. Было похоже на груду тряпья, но Тим не верил, что такое стали бы хранить под замком и за решеткой. Он хотел подойти поближе, но тут заметил, темная масса шевелилась. Она словно распухала, а через несколько секунд опадала. Тим замер, не донеся ноги до пола. Кажется. Там кто-то лежит, — еле слышно сказал Тим, хотя он уже точно знал, кто именно. Это детеныш. Его, наверное, усыпили и держат здесь. Идти дальше было страшно. А что, если оно проснется? Пусть и еще малыш, но он наверняка обладал особенной силой и мог с легкостью прихлопнуть Тима. Быстрее! вскрикнула Карина за спиной у Тима. Давай же! Вперед! Тим вздрогнул, но от чего-то послушался. Он рванул вперед, проскочил в сеточную дверь и даже успел пробежать пару шагов по инерции, как позади что-то ляскнуло. Мгновенно развернувшись на месте, Тим выставил руки, готовый метнуть молнии, но пока не понимал, в кого именно. Все! «Прекратить!» — скомандовал знакомый женский голос. Щелкнул выключатель, заливая лабораторию колким белым светом. Тим прикрыл глаза, но рук не опустил. «Где остальные?» — спросила Ксения Львовна. Тим открыл глаза вовремя, чтобы заметить, как Карина брезгливо скривилась. «Наверняка Алекс занимается самолюбованием». Юрка ему поддакивает изо всех сил, а мышь Лиза жмется в углу. То есть ты не знаешь. Ксения Львовна была при полном параде. Макияж, укладка, каблуки. Вот только поверх своего любимого строгого костюма она надела медицинский халат. Карина во всем черном смотрелась рядом со стильной женщиной неуместно, словно мать и ребенок объявивший родителю протест. «Можешь их найти?» — обратилась Воробьева к Марку. Тот прислонился к стенке и выглядел таким же бледным, что и краска на ней. Марк мотнул головой, тут же сжав виски. «Сегодня слишком сильные атаки!» — пробормотал Марк. «И куда делась его звериная наглость?» Сейчас мальчишка больше походил на побитого щенка, а не на волчонка. Воробьева даже не удостоила его ответом. Она просто брезгливо махнула рукой. Карина и Марк тут же шмыгнули прочь. Что происходит? Тим смотрел на свою учительницу так, словно никогда ее не видел. Она же не удостоила его и капли внимания. Воробьева достала из кармана телефон поднесла его к уху. Все, можно приступать к транспортировке». Нажав отбой, Ксения Львовна спрятала телефон. Тима никто не ругал, ему не грозили отчислением. Его будто вовсе не замечали. Это немного успокоило, и Тим быстро огляделся. Дверь из сетки, которую он заметил, оказалась частью целой клетки из того же материала. Сетка справа, сетка слева. Над головой тоже сетка, как и под ногами. Под грубым деревянным настилом виднелась часть странной конструкции. Прямоугольная дверь ожидаемо закрыта. Тим оказался заперт в ровненький куб, вот только он весь состоял из небольших ячеек. Ксения Львовна сделала пару шагов. Ее каблуки издавали громкое клацанье. И Тиму от чего-то казалось, что это гвозди вбивались в крышку его гроба. Воробьева щелкнула незаметным выключателем на одной из панелей. И вокруг разлилось низкое гудение. Что происходит? Тим занервничал. Но Воробьева ничего не ответила. Вместо этого она направилась к каталке в противоположной части лаборатории. Оказалось, что клетка занимала не полностью все пространство. Около каждой из стен оставалось место для прохода. «Эй!» Тим пытался добиться хоть какого-то ответа. Воробьева молча подошла к подготовленному кем-то заранее медицинскому столику, взяла с него шприц. «Нет!» — воскликнул Тим. «Что вы собираетесь делать?» «Теперь...» При включенном свете Тим отчетливо видел на широкой кровати замершее чудище. Черная, как смоль, шерсть, длиной не меньше 10 сантиметров. Она отражала свет от лампочек и отливала всеми цветами радуги, словно нефтяная пленка на воде. Морда, похожая на волчью или лисью. Узкая, лобастая, но без клыков. Глаза были закрыты но Тим был уверен, детеныш не просто спал. В подтверждение его догадок, Воробьева с размаху всадила шприц куда-то в центр лохматой тушки. Она словно хотела сделать побольнее. «Нет!» — воскликнул Тим. Не думая, он рванулся вперед, чтобы защитить плененное существо. Стенка клетки не выглядела такой уж крепкой. Тим был уверен, что сумеет сломать ее. Вот только стоило ему коснуться решетки, как в его тело хлынул электрический разряд, и Тима отбросила в центр клетки.